Глава вторая. Трудно было бы в точности обозначить причины, вследствие которых в расстроенной голове Екатерины Ивановны зародилась идея этих бестолковых поминок. Действительно, на них ухлопаны были чуть ли не 10 рублей из 20 слишком полученных от Раскольникова, собственно, на похороны Мармеладова. Может быть, Екатерина Ивановна считала себя обязанной перед покойником почтить его память как следует, чтобы знали все жильцы. и Амалий Иванов в особенности, что он был не только их совсем не хуже, а, может быть, еще и гораздо получше-с, и что никто из них не имеет права перед ним свой нос задирать. Может быть, тут всего более имела влияние та особенная гордость бедных, вследствие которой при некоторых общественных обрядах, обязательных в нашем быту для всех и каждого, многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки,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 Её можно было совсем убить обстоятельствами, но забить её нравственно, то есть запугать и подчинить себе её волю, нельзя было. Сверх того, Сонечка весьма основательно про неё говорила, что у ней ум мешается. Положительно и окончательно этого ещё правда нельзя было сказать, но действительно в последнее время, во весь последний год, её бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отчасти не повредиться. Сильное развитие чехотки, как говорят медики,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 для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу. Закупками распорядилась сама Катерина Ивановна, с помощью одного жильца, какого-то жалкого полищака. Бог знает, для чего проживавшего у госпожи Лепевехзель, который тот ещё же прикомандировался на посылке к Катерине Ивановне и бегал весь вчерашний день и всё это утро, сломя голову и высунув язык. Герца особенно старались, чтобы заметно было это последнее обстоятельство. За каждым пустяками он поминутно прибегал к самой Катерине Ивановне, Бегал даже отыскивать её в гостиный двор, называл её беспрестанно пани Харунжина и надоел ей наконец как ретько, хотя сначала она и говорила, что без этого услужливого и великодушного человека она бы совсем пропала. В свойстве характера Екатерины I было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые лучшие и яркие краски, захвалить его так, что ему становилось даже совестно, придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые совсем не существовали.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 Что самые лёгкие диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить её точь-в-точь же к чуть не выступлению. И она в один миг после самых ярких надежд и фантазий начинала клясть судьбу, рвать и метать всё, что не попадало под руку, и колотиться головой об стену. Амаливана тоже вдруг приобрела почему-то необыкновенное значение и необыкновенное уважение от Екатерины Ивановны, единственно потому, может быть, что затеялись эти поминки и что Амаливанна Всем сердцем решилась участвовать во всех хлопотах. Она взялась накрыть стол, доставить бельё, посуду и прочее и приготовить на своей кухне кушание. Её уполномочила во всём и оставила по себе Катерина Ивановна, сама отправляясь на кладбище. Действительно, всё было приготовлено на славу. Стол был накрыт, даже довольно чисто. Посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки всё это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов. Но всё было к известному часу на своём месте. И Амалия Ивановна, чувствуя, что отлично исполнила дело, встретила возвратившихся даже с некоторой гордостью, вся разодетая в чепце с новыми траурными лентами и в чёрном платье. Эта гордость, хотя и заслуженная, не понравилась почему-то Екатерине Ивановне. В самом деле, точно без Амалии Ивановны и стола бы не сумели накрыть. Не понравился ей тоже и чепец с новыми лентами.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 Екатерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и её дочь, которых на деле она будто бы не стоила, тем более что до сих пор при случайных встречах та высокомерно отвёртывалась. Так вот, чтобы знало же она, что здесь благороднее мыслят и чувствуют и приглашают не помня зла. И чтобы видели они, что Екатерина Ивановна и не в такой доле привыкла жить. Об этом непременно предполагалось им объяснить за столом, равно как и о губернаторстве покойного папеньки. А вместе с тем косвенно заметить, что нечего было при встречах отворачиваться, и что это было чрезвычайно глупо. Не пришёл тоже и толстый подполковник, в сущности, отставной штабс-капитан. Но оказалось, что он без задних ног ещё со вчерашнего утра. Одним словом явились только полечок, потом один плюгавенький канцелярист без речей, в засаленном фраке в угрях и с противным запахом. Потом ещё один глухой и почти совсем слепой старичок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 Но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и Полячка успели-таки его вывести. Полячок, впрочем, привёл с собой ещё каких-то двух-двух других полячков, которые вовсе никогда и не жили у Амалии Ивановны и которых никто до сих пор в номерах не видал. Всё это чрезвычайно неприятно раздражило Екатерину Ивановну. Для кого же после этого делались все приготовления? Даже детей, чтобы выгодить место, посадили не за стол, и без того занявшей всю комнату Она крыли им в заднем углу на сундуке, причём обеих маленьких усадили на скамейку, а полечка, как большая, должна была за ними присматривать, кормить их и утирать им, как благородным детям, носики. Одним словом, Екатерина Ивановна поневоле должна была встретить всех с удвоенной важностью и даже с высокомерием. Особенно строго оглядела она некоторых и свысока пригласилася из-за стол. Считая почему-то, что за всех неявившихся должна быть в ответе Амалия Ивановна, Она вдруг стала обращаться с ней до крайности небрежно, что-то немедленно заметила и до крайности была этим пикирована. Такое начало не предвещало хорошего конца. Наконец, уселись. Раскольников вошёл почти в ту самую минуту, как воротились с кладбища. Катерина Ивановна ужасно обрадовалась ему. Во-первых, потому что он был единственный образованный гость из всех гостей,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 Несмотря на мучительный кашель, который поминутно прерывал и душил её, и кажется, особенно укоренился в эти последние 2 дня, беспрерывно обращалась к Раскольникову и полушёпотом спешила излить перед ним все накопившиеся в ней чувства и всё справедливое негодование своё на неудавшиеся поминки. Причём негодование сменялось часто самым весёлым, самым неудержимым смехом над собравшимися гостями, но преимущественно над самой хозяйкой.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 Нарочно даже подсоченённые от лица Петра Петровича и разукрашенные ею. Она прибавила, что Пётр Петрович велел особенно передать, что он, как только ему будет возможно, немедленно прибудет, чтобы поговорить о делах наедине и усоветиться о том, что можно сделать и предпринять в дальнейшем, и прочее и прочее. Соня знала, что это умирит и успокоит Екатерину Ивановну, польстит ей, а главное, гордость её будет удовлетворена.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 Известие о Петре Петровиче прошло как по маслу. Выслушав важно Соню, Катерина Ивановна с той же важностью осведомилась, как здоровье Петра Петровича. Затем немедленно и чуть не вслух прошептал Раскольникову, что действительно странно было бы уважаемому и солидному человеку, как Пётр Петрович, попасть в такую необыкновенную компанию, несмотря даже на всю его преданность её семейству и на старую дружбу его с её папинкой.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 Проревел опять Првианский и влил в себя ещё рюмку водки. Не только драньем ветров, но даже и помелом было бы полезно обойтись с сыными дураками, я не о покойнике теперь говорю, отрезала Катерина Ивановна Првианскому. Красные пятна на щеках её рдели всё сильнее и сильнее. Грудь её колыхалась. Ещё минута, и она уже готова была начать историю. Многие хихикали, многим видно было это приятно. Прявянского стали подталкивать и что-то шептать ему. Их, очевидно, хотели отравить. Апазулытн спросить: "Это вы насчёт чего?" начал Прявянский. "Благородный счёт вы изволили сейчас, а впрочем, не надо. Вздор. Вдава. Вдавиться. Прощаю. Пас". И он стукнул опять в водки.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 значило для катерины иванны более чем обида ей лично, её детям, её папеньке. Одним словом, была обида смертельная. И соня знала, что уж катерина иванна теперь не успокоится, пока не докажет этим шлипохвосткам, что они обби и так далее, и так далее. Как нарочно, кто-то перешёл с другого конца, стала Соне тарелку с вылепленными на ней из чёрного хлеба двумя сердцами, пронзёнными стрелой. Катерина Иванна вспыхнула, И тут же же громко заметила через стол, что переславший, конечно, пьяный осёл. Амаливанна тоже, предчувствовавшая что-то недоброе, а вместе с тем оскорблённая до глубины души высокомерием Екатерины Ивановны, чтобы отвлечь неприятное настроение общества в другую сторону, и, кстати, уж чтоб поднять себя в общем мнении, начала вдруг ни с того ни с сего рассказывать, что какой-то знакомый её Карль из аптеки ездил ночью на извозчике, и что извозчик хотел его убивать. и что Карл его очень-очень просил, чтобы он его не убивал, и плакал, и руки сложил, и испугал, и от страха ему сердце пронзил». Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амале Ивановне не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что ее фатер Аусберлин был очень-очень важный человек, и все руки по карман ходил. Смешливая Екатерина Ивановна не вытерпела и ужасно расхохоталась. Так что Амали Ивановна стала уже терять последнее терпение и едва крепилась. Адцы чихата, -то! зашептала тотчас же опять Екатерине Ивановне Раскольникову, почти развеселившись. Хотела сказать, насил руки в карманах, а вышло, что он по карманам лазил. И заметили ль вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть главное немцы, которые к нам откуда-то приезжают, Все глупее нас. Но ну, согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что Карли из аптеки страхом сердце пронзил, и что он сопляк вместо того, чтобы связать извозчика, руки сложил и пляхали очень просили, а дурында. И ведь думает, что это очень трогательно, и не подозревает, как она глупа. По-моему, этот пьяный прявянский гораздо её умнее. По крайней мере, уж видно, что за бульдыга последний ум пропил. А ведь эти все такие чинные и серьёзные.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 Обе их расфуфыренных шлепохвостниц, на случай, если к они пришли на поминки. И ясно доказать им, что Катерина Ивановна из самого благородного, можно даже сказать, аристократического дома, полковничья дочь. Юшь, наверное, получшей иных искательниц приключений, которых так много расплодилось в последнее время. Похвальный лист тотчас же пошёл по рукам пьяных гостей, чему Катерина Ивановна не препятствовала, потому что в нём действительно было обозначено ан ту летер чёрным по белому, что она дочь надворного советника и кавалера, а следовательно, и в самом деле почти полковничи дочь. Воспламенившись, Екатерина Ивановна немедленно распространилась во всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья-бытья в городе Т. О учителях гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион, об одном почтенном старичке-французе Манго, который учил по-французски ещё саму Екатерину Ивановну в институте.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 о несомненных способностях Софьи Семенны служить ей помощницей, о ее кротости, терпении, самоотверженности, благородстве и образовании. Причем потрепала Соню по щечке и, привстав горячо, два раза ее поцеловала. Соня вспыхнула, а Катерина Ивановна вдруг расплакалась, тут же заметив про самая себя, что она слабонервная дура и что уж слишком расстроена, что пора кончать, и так как закуска уж кончена, то разносить бы чай.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 И что непременно должен буль одна такая хороши дам, дидама, чтоб хорошо про бельё смотрель. И второе, чтоб всем молодые девицы тихонька по ночам никакой роман не читал. Екатерина Ивановна, которая действительно была расстроена и очень устала, и которой уже совсем надоели поминки, тотчас же отрезала Мале Ивануне, что та мелет вздор и ничего не понимает. Что заботы об девеше, дело костелянши,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 На это Амаливанна весьма последовательно заметила, что она от тех дам приглашаль, но что де там не пришоль, потому что те дам благородные дам, и не могут пришоль к неблагородной дам. Катерина Ивановна тотчас же подчеркнула ей, что так как она чумичка, то и не может судить о том, что такое истинное благородство. Амаливанна не снесла и тотчас же заявила, что её фатер aus Berlin bull очень-очень важный человек и обе рук по карман ходил. И всё делал это: пуф-пуф. И чтобы действительно представить своего фатера, Амаль Ивановна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щёки и стала издавать какие-то неопределённые звуки ртом, похожие на пуф-пуф, при громком хохоте всех жильцов, которые нарочно пошляли Амаль Ивановну своим одобрением, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпеть Катерина Ивановна, и немедленно во всё услушание отчеканила: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 Что если она хоть только один ещё раз осмелится сопоставить на одну доску своего дренного фатеришку с её папенькой, то она, Екатерина Ивановна, сорвёт с неё чепчик и растопчет его ногами. Услышав это, Амалия Ивановна забегала по комнате, кричала изо всех сил, что она хозяйка и чтоб Екатерина Ивановна всю минуту съезжаль с квартир. Затем бросилась для чего-то обирать со стола серебряные ложки. Поднялся гам и грохот. Дети заплакали. Соня просилась было удерживать Катерину Ивановну, но когда Амалия Ивановна вдруг закричала что-то про жёлтый билет, Катерина Ивановна отпихнула Соню и пустилась к Амалии Ивановне, чтобы немедленно привести свою угрозу насчёт чепчика в исполнение. В эту минуту отворилась дверь, и на пороге комнаты вдруг показался Пётр Петрович Лужин. Он стоял и строгим, внимательным взглядом оглядывал всю компанию. Катерина Ивановна бросилась к нему,